Глава 46 шестая «Очуметь!» — протянула Вика. «Он что, арендовал весь этот детский центр? Серьезно?» Подруга обвела восхищенным взглядом яркое просторное помещение, в котором чего только не было. Карусели, бассейны с шариками, горки, батуты, а столы со сладостями — так это вообще отдельная тема. Алина была уверена, кондитер Шебби точно не спал всю эту ночь. «Именинницы счастливы», — подмигнула Алина, привязывая к стульчику большой шарик в виде цифры 5 «Матвей Саныч молодец, конечно, ничего не скажешь. Подошел к празднику со всей ответственностью», — оценила его старания Вика. «А с аниматором что? Так и не нашли?» «Увы», — вздохнула Алина и, наблюдая, как девочки принимали подарки от ребят из садика, добавила. «Но им и так весело вроде. Кажется, они вообще забыли про эту Барбоскину» но тут же поняла, что здорово ошиблась. «Мам!» — подбежала к ней Соня. «А Барбоскина когда пледет?» Присев на корточки Алина поправила ее желтое платье и сделала очень печальное лицо. «Понимаешь, милая, Лиза Барбоскина сегодня...» Не успела она договорить, как Соня перевела взгляд за ее плечи и, восторженно распахнув глаза, завизжала на весь детский центр. «Ура! Ура!» Соня рванула с места — Затем мимо Алины пронеслась Тася с остальными детьми. Не понимая, что происходит, Алина обернулась и, увидев долгожданную Лизу Барбоскину, удивленно вытянула лицо. «Где он ее нашел?» – заторможенно изрекла она. Вика победно улыбнулась и толкнула ее в бок. «Видать, украл прямо со съемок мультика!» – посмеялась она. Вика и Алина наблюдали, как дети взяли аниматора за большие плюшевые руки – и, подпрыгивая от радости, повели в свою тусовку. Матвей тоже следил за ними, стоя в сторонке. А когда их с Алиной взгляды пересеклись, она шепнула «Спасибо». Видимо, Матвею этого было достаточно, чтобы взбодриться и в заметно приподнятом настроении разливать по стаканчикам сок. «Что думаешь насчет него?» Наклонившись к уху, шепнула Вика. «Ой, а ты как будто и не знаешь», — с улыбкой съязвила лина Я уже приняла решение и не собираюсь озвучивать его в сотый раз. Вика закатила глаза и только хотела что-то сказать, но Алина требовательно вскинула руку. «И не нужно снова говорить мне о том, что все имеют право на второй шанс. Не порть мне настроение, ладно?» — подмигнула она. «У девочек праздник. Идем веселиться». И, взяв ее за руку, повела к детям. «А вот и мамы!» Раздался мультяшный голос девушки-аниматора, затем она подбежала к Алине и остановилась напротив. «Обнимашки!» — развела она руки в стороны. «С удовольствием!» — хохотнула Алина и всем телом прижалась к широкой мягкой груди. «Я по тебе очень скучала!» — внезапно послышался тихий голос девушки, и в следующую секунду плюшевые руки крепче сжали Алину. Немного отодвинувшись, Алина с недоумением смотрела на большую мохнатую голову с двумя белыми хвостиками по бокам. Она понятия не имела, чье лицо за ней прячется. — А еще я очень скучала по твоим печенюшкам в виде сердечек, — добавила девушка. «Варя — Варя? — ахнула Алина. — Это ты? Боже мой, серьезно? Теперь Алина с невероятным трепетом обняла племянницу Матвея и погладила ее по спине. «Печенюшки — Печенюшки! — посмеялась она. «Ты их помнишь? Господи, сколько тебе уже?» «Семнадцать», — послышался гордый ответ. В памяти Алины всплыла картинка, как они с Матвеем провожали Варю в лагерь. Тогда ей было лет девять-десять, и она впервые расставалась с родителями на целый месяц. Стоя у автобуса, Варя расплакалась. Она была в шаге от того, чтобы отказаться от этой поездки. Но тогда Матвей взял все в свои руки. «Смотри сюда». Он по очереди поцеловал свои ладошки. Затем сунул руки в карманы ее джинсовой куртки. «Эти поцелуйчики будут лежать в карманах до конца смены. И когда тебе станет грустно, просто вспомни о них. Договорились?» У Алины до сих пор работал этот прием с поцелуйчиками, когда она оставляла девочек в саду. Дети увлекли Варю играть, а Алина, все еще находясь в шоке от встречи, подошла к Матвею. «Обалдеть!» — выдохнула она. «Варя работает аниматором?» «Нет». Раскладывая на детские тарелки пиццу, пожал плечами Матвей, арендовал костюм и попросил ее выручить. Вытерев руки об салфетку, он с улыбкой взглянул на Алину и приподнял одну бровь. «Неплохо справляется, правда?» «Бесспорно!» — показала Алина класс. «Главное, наши девчонки в полном восторге!» И тут она поймала себя на мысли, что впервые за все время употребила слово «наше». После праздника в детском центре Матвей с девочками отправились в Подольск. Его мать не смогла приехать в Москву из-за высокого давления, но в то же время ей безумно хотелось поздравить внучек. В итоге этот день выдался невероятно долгим и очень насыщенным. По дороге домой Тася сразу уснула, а Соня продолжала делиться эмоциями. «А Филипп Мухин подалил нам собачку на поводке», закончила перечислять подарки Соня, а затем совсем неожиданно задала вопрос. «Пап, а ты уже попросил маму, чтобы мы остались в Москве? Просто мы с Тасей вообще не хотим уезжать от наших друзей». «Попросил», — вздохнул Матвей. «А что она сказала?» «Сказала, что подумает», — соврал он, не желая расстраивать дочку. На самом же деле решение Алины переехать в Подольск было железобетонным. Строительство дома возобновилось, и она с нетерпением ждала, когда получит эти заветные ключи от квартиры. «Понятно», — послышался сокрушенный голос. «Мама хочет уехать туда, потому что боится». «Боится?» — нахмурился Матвей. «Ага», — вздохнула Соня. «Я слышала, как она говорила тете Вике, что ее кто-то может обмануть». Под ребрами Матвея резко кольнула, пальцы сильнее сжали руль. Он прекрасно понимал, о чем говорила дочка. Алина боялась, что он снова ее предаст. И это клеймо предателя выжигало кожу. В огромном особняке Матвея царила темнота. В каминной трубе завывал ветер, на журнальном столике остывал кофе. Он сидел в кресле напротив окна, задумчиво смотрел на желтые фонари в саду и вспоминал недавний разговор с Алиной. «Я понимаю, что это не происходит по щелчку пальцев. Знаю, что тебе очень сложно простить меня, но...» Матвей заправил за ухо прядь ее каштановых волос и взял за руку. «Если ты доверишься мне, то я обещаю, что ты больше никогда не почувствуешь себя ненужной рядом со мной. Я больше никогда тебя не предам, Алин. Никогда не оставлю одну. Я сделаю все, чтобы ты и наши дочки ни в чем не нуждались». Матвей крепче сжал руку Алины наклонился к ее лицу и несколько секунд смотрел на красивые, манящие губы. Ему безумно хотелось поцеловать их. С трепетом, нежно-нежно, словно впервые. Если бы она дала ему хоть один шанс, если бы позволила доказать, что он может стать любящим и заботливым мужем, то он сделал бы все возможное и невозможное, чтобы она была самой счастливой женщиной на свете. Нет, Матвей не стал вдруг совсем внезапно идеальным семьянином — И у него не вырос нимб на голове, просто у него было вполне достаточно времени, чтобы переосмыслить жизненные ценности и понять, что же в жизни важнее. Какие-то женщины созданы для семьи, а какие-то для соцсетей. Кто-то способен быть лишь инстамоделью с кучей подписчиков, а кто-то стал бы прекрасным спутником по жизни, единомышленником, который будет двигаться с тобой в одном направлении. Стоило ему только увидеть Алину спустя долгое время, как внутри снова что-то щелкнуло. Ее смех, улыбка, голос, ласковый взгляд — все это казалось Матвею очень родным и своим, что ли. Даже несмотря на то, что его Алина одаривала исключительно холодным взором и равнодушным тоном. Что было вовсе не удивительно. Он прекрасно помнил, насколько сильно обидел ее много лет назад — и теперь отчетливо понимал, что поступил крайне эгоистично. Его решение было нечестным по отношению к ней, поспешным, сумбурным. Желание переть, как танк, к вершине успеха в один миг вскружило ему голову. И в итоге вот во что вылилось. И вот, наблюдая за ней день за днем, он сначала жалел, что однажды упустил эту девушку, которая теперь стала кому-то женой, родила кому-то двоих детей. Думал, а ведь все это могло бы произойти со мной, «Это могли бы быть наши дети, она могла бы быть моей женой. Ведь все и шло именно к этому». Невольно вспоминал, как им было хорошо вместе, какими страстными были их ночи, яркими путешествия и много всего другого, что их связывало. Он наблюдал за ее манерами, за тем, как она дарила кому-то свою улыбку, и каждый раз думал, каким же был идиотом, что упустил такую девушку. А вскоре узнал правду — что ее сердце вовсе не занято, она не замужем, а еще и дети, как оказалось, его. И вот он всеми силами пытался снова завоевать ее сердце, но... Нет, я не помню, как нам было хорошо вместе. С легкой улыбкой однажды сказала Алина. Прошлого для меня не существует. Та жизнь, она... Она черно-белая, понимаешь? Все, что было до рождения девочек, черно-белая. Матвей растопил камин. Уставшим взглядом смотрел на языки пламени, и почему-то именно в этот момент ему вспомнилась недавняя встреча с его двоюродным братом Денисом и его женой Дашей. Они строили планы на Варь на обучение, говорили о ее женихах и постоянно спорили. «Варька у нас девчонка шустрая. Зуб даю, точно лет в двадцать замуж выскочит», — смеялась Даша. «Еще чего!» — с грозным видом возражал Денис. «Никаких замуж пока не выучится». Затем Денис возмущенно уставился на Матвея. «Пупок себе проколола, представляешь? А завтра что? С татуировкой придет?» Денис вздохнул и помотал головой. «Она меня точно когда-нибудь в могилу сведет». «Кто? Я?» Раздался из коридора веселый голос, а в следующую секунду Варя уже обнимала отца за плечи. «Ну, па, ну зачем сразу в могилу?» Варя крепко стиснула его плечи и улыбнулась во все тридцать два зуба. «Для начала свожу тебя в парикмахерскую», — потрепала она по его пышной шевелюре, «чтобы состричь все это безобразие, пока тебя мама не бросила». «Да, мам?» — подмигнула она Даша. «А потом отведу тебя на концерт рок-группы». «Какой еще рок-группы?» — вздохнул Денис. «Ах, да!» — Варя наигранно серьезным видом постучала пальцем по подбородку. «Совсем забыла, что ты такое не любишь». «Ну вот», — пожала она плечами, — «придется идти с подружкой». «Денежку дашь?» Матвею очень нравилось наблюдать за ними, особенно за тем, как общаются Варя с Денисом. Ведь в такие моменты ты невольно заглядываешь в будущее. Вдруг осознаешь, насколько это важно — сохранить семью. Вместе растить детей, вместе давать им образование, мудрые советы, защиту. А если заглянуть еще дальше, то вот. Вы вместе с женой выдаете дочерей замуж, нянчите внуков — Собирайтесь своей огромной семьей, и вам не нужен кто-то еще. Это ж целая жизнь, черт возьми. Целая жизнь, которой точно не будет, если Матвей позволит Алине уехать в Подольск. Как только закончились важные переговоры с партнерами по бизнесу, Матвей сразу же приступил к делу. Заехал в цветочный магазин, выбрал самый пышный букет роз, затем, немного раздвинув цветы, вставил в середину букета бархатистую коробочку — с обалденно красивым кольцом из белого золота, и, аккуратно положив букет на сиденье джипа, помчался к Алине. Он был решительно настроен сделать ей предложение, но не руки и сердца, пока. Пока просто предложить ей попробовать начать все с чистого листа. — Если вдруг откажет, то я попрошу ее хотя бы просто остаться в Москве. Для начала, — мысленно подчеркнул Матвей. Квартиру так и так отпишу ей девочкам. Чего и терять. Пусть живет там. Это ж можно сказать теперь их собственность. И на работе могу повысить до своего заместителя. Подумаешь, отказалась неделю назад. Еще раз предложу. Пусть подумает как следует». Матвей остановился на светофоре и, устремив взгляд на букет, нервно постучал пальцами по рулю. Как перед экзаменом, честное слово. Оценив свое состояние, вздохнул он. Затем тронулся с места, свернул на следующем перекрестке и через пять минут въехал во двор. Так как месту подъезда почти не было, пришлось припарковаться за углом дома. Матвей вышел из машины, поправил воротник белой рубашки, пригладил волосы, взял букет, вышел из-за угла и тут же замер на месте. Сердце сделало сальто, затем забарабанило, как бешеное. В груди вспыхнул огонь и в считанные секунды поднялся к лицу. Отрешенно глядя вдаль, Матвей опустил руку с букетом и даже не заметил, как из него выпала коробочка с кольцом.